Глава 19, Майнетта Лейн — это Г-образная улица, длиной всего в один квартал, расположенная в самом центре Гринвич-Виллидж. Улица очень красивая, над ней поныне витает дух старого маленького Нью-Йорка, и, по сути дела, только здесь Гринвич-Виллидж еще похож на Гринвич-Виллидж. Остальные его кварталы куда больше смахивают на Куни-Айленд, за исключением Западной Восьмой улицы, которая напоминает фар Я держал путь на Майонетта-Лейн, потому что именно там проживал Гас Рикович. Вы помните Гаса Риковича? Если верить Дели Ньюс, в тот вечер, когда убили дядюшку Мэтта, Герти ходила с Риковичем в кино. В газете не сообщалось, кто он такой. Не говорилось, был ли он в квартире вместе с Герти, когда она обнаружила труп. Не упоминалось о нем и в последующих статьях. Но я хотел разузнать о Гася побольше, поэтому рано поутру заглянул в телефонный справочник, кого только там не найдешь, и выяснил, что этот человек проживает на Майнетта-Лейн. Он обретался в почерневшем от старости кирпичном доме в квартире 5В. Я позвонил, подождал, и когда уже решил, что дома никого нет, послышался зуд. Я подскочил к двери и едва успел открыть ее. Когда я поднялся на пятый этаж, дверь нужной мне квартиры уже была распахнута, и я увидел за ней квадратную гостиную, обставленную жалкой мебелью в стиле армии спасения. Людей в поле зрения не было. Я робко остановился на пороге, выждал секунду-другую и постучал в открытую дверь. «Заходите!» — крикнул чей-то голос. Я вошел. «Закройте ее, ладно?» — продолжал голос. Я закрыл. Садитесь! гостеприимно предложил все тот же голос. Я сел, и голос стих. Справа от меня, за сводчатой аркой, располагалось длинное помещение, погруженное в полумрак, откуда-то оттуда донесся плеск воды и оживленное шуршание зубной щетки. За сим последовала бесконечная эпоха, ознаменованная звуками Гр-гр-Грр, -гр весьма тошнотворного темра, а потом. Такая же долгая эра плеска и журчания, словно где-то рядом в море зарождалась жизнь. Наконец послышались какие-то повторяющиеся хлопки. То ли появились первые пернатые, то ли кто-то вытряхивал полотенце. Но вот наступила тишина. Я прислушался. Похоже, в мире больше не происходило никаких событий. У меня пересохло во рту. Зачем я сюда приперся? Разве я умел опрашивать людей? расследовать убийство или раскрывать коварные заговоры? Нет, не умел. И это еще мягко сказано. Я даже не знал, как применить на деле то немногое, что почерпнул из книжек. Я пришел, чтобы задать несколько вопросов человеку по имени Гас рикович. Каких вопросов? И что проку мне в его ответах? Если я прямо спрошу Рековича, состоит ли он в шайке, которая убила дядю Мэта, похитила ГРТ и стреляла в меня... Он, естественно, ответит «нет». И что я докажу?» Силясь разрешить эту загадку, я поднял голову и увидел в темном коридоре какую-то приближающуюся ко мне фигуру. Сначала я подумал, что это маленький мальчик, и удивился, увидев у него в зубах сигару, но потом понял, что передо мной взрослый человек, только совсем коротышка. На босоногом коротышке не было ничего, кроме белого махрового халата но все равно мне сразу же пришло на ум слово «франт» и никакое другое. Маленький франт с аккуратными узкими стопами, аккуратно узкой головой, аккуратной мокрой черной шевелюрой, аккуратными усиками и аккуратными движениями. Правую руку он держал в кармане халата, будто английский лорд на ипподроме, а левой вытащил изо рта длинную тонкую сигару, после чего молвил... «Даже не верится, что у меня такая радость!» э -э, Фред Фич», — представился я, поднимаясь на ноги, «а вы Гасрикович? Иначе я не жил бы здесь!» — ответил он, сделав круговое движение своей сигарой, будто Роджер Бернс. «Коль скоро это обитель Гасриковича, стало быть, Гасрикович и есть ее обитатель. А что такое, Фред Фич?» э -э, «Я приятель Герти и племянник Мэтта Грирсона», — ответил я а маленький мальчик с большой мошной!» Он ухмыльнулся, будто гробовая гадюка. «Газ Рикович всегда дружит с теми, кто дружен с деньгами! Вы уже завтракали?» «Да, тогда идите сюда и полюбуйтесь моим пиршеством!» Я последовал за ним в темный коридор, а затем в еще более темную кухню. Рикович стукнул по выключателю, но свет не загорелся. «Присаживайтесь, приятель, поговорим, пока я буду насыщаться!» Я не видел низги. Неужели он думает, что здесь светло? Стоя в дверях, я размышлял, что мне сказать и... или сделать? И тут вдруг, внезапно, засияли бешеные вспышки. Белоснежная кухня то появлялась, то исчезала снова. Казалось, за окном бушует полуночная гроза и сверкают молнии. Но оказалось, что это всего-навсего встроенная в потолок лампа дневного света только довольно ленивая. Она хлопала и в вышине, и этот концерт сопровождался неистовым мерцанием. Наконец раздалось вззоб, и свет засиял ровно. Гасрикович, полагаю, это и впрямь был он, уже рылся в шкафу, доставая оттуда коробку с какой-то снедью, которая называлась «Завтрак в мгновение ока». «Фантастическое изобретение!» — заметил он, и извлек из коробки бумажный мешочек, Похоже, Рикович ожидал от меня какого-то ответа. Думая, что он говорит о своей люминесцентной лампе, я взял хромированный стульчик, подсел к пластмассовому столу и сказал «Да, конечно. Единственная пища, которую можно принимать с утра, приятель!» заявил он, швыряя пакетик на тумбу рядом с мойкой. Стало быть, речь шла не о лампе. Рикович достал из холодильника картонку с молоком и спросил «Кстати, приятель!» «Какая у вас во мне надобность?» э -э, «Вы были с Герти в тот вечер, когда убили моего дядьку», — ответил я. «Скверно, приятель!» — пробормотал он, доставая из шкафа стакан. «Кругом кровь, мгла, сталь и легавые!» Рекович содрогнулся и поставил стакан на тумбу. Э -э, «Вы были в квартире?» «Шаренга синих человечков, от стены до стены!» — продолжал он. «Как на демонстрации борцов за гражданские права!» Рикович подошел к другому шкафу и достал бутылку коньяка Хеннеси «Вы познакомились с Герти через дядю Мэта? спросил я, потому что мне вдруг показалось важным узнать, в каких кругах обычно обращается этот странный маленький человечек. Я понятия не имел, почему это важно, но так мне показалось. Вот я и спросил. Неся коньяк к тумбе, Рикович ответил, «Нет, приятель, наоборот!» «Сначала вы познакомились с Герки?» Рикович вскрыл пакетик. «Ее-то я знаю много лет!» Он передернул плечами. «Через приятеля, приятеля, приятеля!» «Не согласились бы вы рассказать, как произошло знакомство?» Рикович высыпал в стакан желтый порошок из пакетика. «Клуб в Бруклине! Мы оба там работали!» «Работали?» Бонга, друг мой!» Поставив пакет, он выбил на тумбе лихую дробь. Стриптизерка без бонга, что исполнитель народных песен без гитары!» «Значит, вы не имеете отношения к моему дядьке!» Рекович пожал плечами и влил в стакан молоко. «Шапочное знакомство! Поигрывал с ним в картишки, пока Герти наводила марафет!» Он засучил руками, будто сдавал карты. «Старый плутоватый шулер, этот ваш дядька!» Он шельмовал. «Не так, чтобы этого нельзя было заметить! Старик утратил ловкость рук!» Рикович поднес ладонь к лицу и принялся изучать их, будто какое-то новое приобретение. «Когда-нибудь эти руки забудут Бонга», — сказал он. «Трудно представить, но так и будет». А что он говорил, когда вы ловили его на этом?» Рикович передернул плечами, опустил руки и влил в стакан коньяк. «Несколько долларов, и старик был счастлив», — сказал он. «Да и Гарти это шло на пользу». «Вы хотите сказать, что делали вид, будто не замечаете?» Рикович достал из ящика ложку и принялся перемешивать содержимое стакана. «Так хотела Герти!» Он положил ложку и повернулся ко мне. «Вопрос в том, чего хотите вы?» «Сведений», — ответил я. «Сведений!» Он тускло ухмыльнулся, взял свой стакан и сказал «Следуйте за мной!» Мы вернулись в гостиную, где Рикович указал мне на кресло в котором я не так давно сидел, а сам уселся на диван. «Сведений!» — повторил он, с наслаждением смакуя это слово. «Месть! Дело святое! Так, кажется, говорят!» «Я хочу узнать, кто убил дядьку!» — сказал я. «У меня на это свои причины!» «Свои причины! Теперь вы толстосум!» «А при чем тут это?» «Когда богатеньким мальчикам нужны сведения!» Он улыбнулся мне и приветливо поднял бокал. Им только и надо, что помахать ступкой денег. Ваше здоровье!» И проглотил содержимое единым духом. «Вы хотите сказать, что, возможно, располагаете какими-то сведениями?» Осторожно спросил я. «Я знаю цену доллару!» Ответил он. Поставил стакан на кофейный столик и вытер губы рукавом халата. «Неужели он серьезно? Или просто хочет сбагрить мне какую-нибудь выдумку?» а, «Разумеется, я выплачу вознаграждение». «За сведения, которые приведут...» «Да-да-да...» Он махнул рукой. «Приведут к поимке и осуждению убийцы вашего дядьки. Я тоже читал эти плакаты». «Ну и...» «Скажу вам так, приятель. От поимки до осуждения путь не близкий. Я не рассылаю пакеты наложенным платежом». «Деньги вперед». «Так оно вернее». «А у вас действительно есть товар на продажу?» Спросил я. Рикович улыбнулся. «Газ, Рикович, не торгуется забавы ради» сказал он. И «Имя убийцы?» «На этой неделе!» «Оно гвоздь программы, друг мой!» «И доказательства?» — спросил я. Рикович передернул плечами. «Указания!» — ответил он. «У меня есть указательный палец, а у вас глаза!» «Я не хочу платить вам за сведения, которыми не смогу воспользоваться», — сказал я. «Весьма рачительно, приятель! Может, вам лучше воздержаться от покупки?» «Будь он неладен!» Рикович прекрасно знал, что торгует дефицитом. Ему было плевать, стану я покупать или нет. Во всяком случае, он мог позволить себе вести себя именно так. Это я пришел к нему как проситель. Значит, решать мне? «Э -э, сколько? Спросил я. Тысячу на бочку. Сейчас. Первый взнос. Еще тысячу. Когда полиция возьмет за шиворот того парня, на которого я укажу. И, наконец, тысячу. Когда он сядет на скамью подсудимых. «Независимо от исхода процесса». А «Зачем такие сложности?» «Да, Срикович, человек щепетильный. Если мои сведения не помогут, они обойдутся вам в тысячу. Если они сыграют главную роль, то в три тысячи». Он развил руками. «Все честно». Я откинулся на спинку и погрузился в размышления, хотя уже знал, что пойду на сделку. Наконец я сказал. «Ладно, я выпишу вам чек. Не выйдет, друг мой». «Нарисуйте мне тысячу наличными!» Я вполне понимал его желание, но сказал, «У меня не наберется тысячи долларов». «А у кого наберется? Сходите в банк, а к шести часам возвращайтесь сюда!» «Почему к шести? Мне нужно время, чтобы перемолвиться с другой стороной». Э, «С какой еще другой стороной?» «С тем, кто уделал вашего дядьку! Это естественно!» Я не видел тут ничего естественного. «Вы собираетесь вести с ними переговоры?» «Чтобы все было справедливо!» «Разумеется, я должен дать ему возможность поторговаться!» Потор, Но вы... Вы не...» «Извините, дружище, но не могу не сказать вам, что вы заикаетесь!» «Вы чертовски правы, я заикаюсь! Что за... Я приду в шесть часов, а вы скажете...» «Нет-нет, цена поднялась, вторая сторона предлагает столько-то и столько-то! Стало быть, вам придется заплатить столько-то и столько-то!» «Возможно!» Рассудительно сказал он, признавая разумность моего довода. «Вот что мы сделаем. Ограничим торг двумя ставками. Вы играете в пинокль». «В пинокль?» Переспросил я. «Две ставки при торге. Это как в пинокле». У меня ум зашел за разум. «Да какое мне дело?» Взорвался я. «Пинокль? При чем тут пинокль?» «Сначала вы говорите, что имеете сведения на продажу, потом вам надо совещаться с другой стороной. Господи!» То две ставки приторги, то какой-то пинокль. Может, вы вовсе ничего не знаете. Как вам такая мысль? Может, у вас пять тузов в колоде? Каково, а? Это как в очко. Ни черта у вас нет, и вы просто блефуете». Я вскочил на ноги, подталкиваемый бессильной злостью. «Не верю ни единому вашему слову. Вы не получите от меня и тысячи центов». «Покер!» — поправил он меня. «Что?» «Это термин из покера. Он означает, что вы блефуете». «Делай вид, будто у вас пять карт одной масти, хотя на самом деле их всего четыре!» Рикувич поднялся. «Мне блефовать не надо! У меня флеш. Жду вас в шесть часов!» «Я знал!» — сказал я, наставляя на газ Риковича палец. «Я знал, что это из покера! Вот как вы меня расстроили!» «Уж простите, приятель!» — ответил он. «Когда вернетесь нынче вечером, постараюсь не добавлять вам огорчений!»